На Бренте. Надо иметь большую твердость характера, чтобы, очутившись в Падуе и в одном из альберго Пьяцца Грибальди, устоять перед призывом Венеции, являющимся здесь в образе трамвая, который перед самыми окнами гостиницы каждый час отходит в фузину, где пересаживаются его пассажиры на венецианский вапоретто, пароходик, доставляющий их в каких-нибудь полчаса к Сан-Марко. Уступивший своему желанию будет вознагражден за это не только тем, что приблизится к Венеции точно таким путем, каким приближались к ней старинные путешественники, спускавшиеся к каналу Бренты в знаменитом Буркелло, Баркасе, но и тем, что хоть из окна вагона взглянет на места, которых грешно не знать каждому, кто хочет знать Венецию. Эти места заслуживают и специальной поездки из Венеции, быть может, не одной даже, но многих. Забытые в планах обычных туристов, они ждут своих энтузиастов, своих исследователей, которые воскресили бы их историю, ушедшую в архивы, и их топографию, искаженную современностью. Когда в хранилищах венецианских антиквариев, гнездящихся в старинных дворцах на канал Гранде», И уже столько десятилетий распродающих достояние прошлой Венеции, встречаешь каменных карликов в высоких батфортах и широкополых шляпах и каменных амуров с рогом изобилия. Тогда невольно думается с грустью, какая еще из вил канала Бренты перестала существовать вслед за другими, какую горячо выкрашенную стену не венчают более эти мимические уродцы и маленькие гении, на плечи которых столько венецианских осеней роняло желтые листья платанов. Какая извил рассталась с этой пышной железной решеткой, с этими зеркалами в затейливой извитых рамах, с этими стеклянными фонарями и люстрами, увешенными толстыми кусками хрусталя, с этими вызолоченными деревянными подсвечниками и с этими покрашенными синей, и белой краской стульями, видевшими на берегах Брента столько концертов и столько карточных партий, столько комедий, жизни и сцены, столько любовных или политических интриг. Тот, кто захотел бы повторить опыт старинных составителей «Делиция», «Дельфьюме» Брента — чудес реки Бренты, был принужден был написать длинный мартиролог венецианской виллы. Мира и Доло, Фиесо и Стра, мимо которых пробегает электрический трамвай по пути от Фузины к Падуе, существует более в воспоминаниях, в записках путешественников XVIII века, в пожелтевших письменах архивов, чем в той действительности, которую являет нынешний день. Мы стали бы тщетно искать теперь многих и многих летних жилищ, которыми так гордились на берегах Бренты знатнейшие венецианские фамилии. Другие пребывают в меланхолическом запустении, обратившись с течением времени в хозяйственные фермы или служа надобностям нынешней скромной велигиатура, столь далекой от всех волшебств былого венецианского лета. В июле или августе пустела Венеция сетте Закрывались до дня святой Екатерины ее театры и горные дома. Владельцы потайных казино запирали их на ключ. Комедианты и певцы покидали город, иностранцы переставали появляться в его гостиницах и кофейных. Патриции спешили в свои поместья на терроферма, Здесь, в материке, бесчисленные фриуландские нобели возвращались в свои глухие углы вздыхать о расходах минувшего сезона. Адвокаты, литераторы, проповедники, куаферы, учителя танцев и учителя музыки, поставщики удовольствий следовали примеру моды и обычаи, указанному знатью республики. В этой толпе Преобладали, конечно, нелюбители дальних путешествий. Большинство из тех, кто оставлял Венецию, спешило осесть в нескольких часах пути от нее. Эфемерная жизнь закипала на 2-3 месяца между Венецией, Тревизой и Падуей. Дола и мира превращались в столицы летних увеселений. Вокруг торжественных патрицианских дворцов, носивших громкие имена, возникали более скромные виллы простых смертных, где проводили время не менее сумасбродно и весело. Казанова и кроче были гостями тех и иных. Один, покоряя сердца, другой, опустошая кошельки. Во многих широко открытых домах мира повествуют «Мольменти», Стол был всегда накрыт для гостей, которые стекались целыми толпами. Оживленнейшие беседы и встречи здесь не прекращались ни днем, ни ночью. В зале, где стоял клавесин, когда угодно можно было застать избраннейший концерт. В другой зале всегда были готовы и горные столы, Рядом с ней находился буфет, и в то время, как все развлекались, каждый сообразно своим склонностям, хозяйка дома переходила из комнаты в комнату с корзинами фруктов, которые предлагала она гостям. В большинстве мест велигиатура имелся, кроме того, театр, где ставили комедии и оперетты. Гальдони в своих мемуарах рассказывает об импровизированном летнем театре, который устроил на своей великолепной вилле граф Видман, и в котором самому автору пришлось впервые выступить в качестве актера. Остаток лет я провел в Баньоли, очаровательном месте окрестностей Падуи, принадлежащем графу Видману, венецианскому Нобелю и управляющему владениями императорской короны. Этот богатый и щедрый Патриций всегда увозил туда с собой многочисленное и избранное общество. На его вилле ставились комедии, в которых сам он принимал участие, и при всей его обычной серьезности едва ли, однако, можно было бы найти более ловкого и веселого Арлекина, чем он. С величайшим чаянием он изучал игру великого Сакки и подражал ему изумительно. Я сделал несколько набросков для этого домашнего театра, но сам ни за что не решался выступить на сцене. Некоторые дамы из нашего общества все же уговорили меня взять роль влюбленного. Я согласился, и им было над чем позабавиться и посмеяться на мой счет. а музыке, которые так усердно занимались на берегах Венецианской реки, нам свидетельствуют страницы записок Бекфорда «Мечтателя» и «Визионера», отвращавшегося в годы молодости от искусственностей мира, но умевшего ценить нежность пейзажи Бренты и впадать в экстаз перед ариями виртуоза. «Часовой переезд от острова сан джорджо ин Альга, — пишет он, — доставил нас к берегу у Фузины, как раз в том месте, где воды Бренты смешиваются с морскими водами». Река эта течет тихо в зеленых берегах, затененных тополями. Виноградные лозы увивают здесь каждый ствол и перебрасываются от дерева к дереву красивыми гирляндами. Ковры ароматных трав и ирисов спускаются к самой воде, прерываясь иногда камышом и осокой. Утро продолжало быть безмолвным, пока мы поднимались так вверх по течению, и ни малейшее дыхание ветерка не колебало воздуха. Все было спокойно и неподвижно, как поверхность реки. Ни единого звука не улавливал мой слух, за исключением возгласов лодочников, перекликавшихся со стражу шлюзов. Я... Не заметил покамест ни одного жилища и не видал вообще ничего, кроме зеленых изгородей и полей Маиса, окаймленных виноградниками и тополями. Было уже не рано, когда наша лодка скользила мимо мира, селения дворцов, сады и парки которых великолепны постольку, поскольку могут сделать их таковыми статуи, террасы и вазы далеки от того, чтобы назваться зрелищем сельского вида. Подобные искусственные зрелища не слишком захватили мое внимание. Мы пробыли там не более, чем потребовал наш обед, и достигли долу за час до захода солнца. Пройдя большие шлюзы, ворота которых отворились с громовым шумом, мы продолжали наше путешествие вдоль мирной бренты, катящей свои тихие воды сквозь густые заросли. Был уже почти вечер, когда мы добрались до Фиессо, и так как с реки поднялся туман, я едва мог различить торжественный фасад дворца Пизани. Вилла Корнаро, куда мы были приглашены ужинать, выступила перед нами из густых масс зелени, на которую я глядел с наслаждением, пока они погружались в сумрак. Мы провели некоторое время в павильоне, раскинутом перед главным входом, вдыхая свежесть рощ после недавно прошедшего дождя. Лаголуцци пела после того композиции своего отца Ферандини, исполнив их с поразительной силой. Ее щеки горели, ее глаза блистали, все лицо ее выражало наитие и вдохновение. Я забыл время и место». Покопела она. Уже ночь успела прокрасться далеко, прежде чем я очнулся от моего экстаза. И не насытясь в одним вечером музыкальных блаженств на вилле Бекфорд спешит возвратиться туда при первой возможности. Солнце едва село, когда мы прибыли вновь в Фиесу. Эфир неба сиял огнем заката, и аромат сходящихся с водами аллей лимонных деревьев был восхитителен. Под ними прогуливался я в прохладе сумерек, в то время как Лагалуцци исполняла свои чарующие мелодии. Она пела до тех пор, пока прелесть вечера не увлекла нас всех из зал -виллы к берегам Бренты. Глубокое спокойствие царило на водах и в рощах, и лунный свет освещал полный бесконечного мира пейзаж. Мы ужинали поздно, и прежде чем Галуцци успела повторить мои излюбленные арии, занялась утренняя заря. Ни импровизированные комедии с участием Гальдони, ни арии несравненных Примадонна не ожидают более нынешнего путешественника на берегах Бренты. Искусственности мира, испугавшей Бекфорда, и натуральности фиессу, пленившие его, в равной мере существуют лишь в нашем воображении. Но что мешает нам повторить начало его поездки и в точно такой же тихий, затаивший дыхание день, ступить на пустынный берег Фузины? Все так же, как в былые дни, лежит здесь лагуна гладким, пленительно сверкающим зеркалом. Все так же недвижен канал Бренты, и так же ловит малейшее дыхание ветерка его меланхолические камыши. Свисток парохода и шум трамвая лишь на одно мгновение здесь нарушают тишину, в которой отчетливо различаем мы крики водяной птицы и звон косы далекого косца. Гребцы венецианских лодок и кормчии подуанского Буркелло не перекликаются более в этих зеленых берегах с былым оживлением, но и сейчас случайный оранжевый парус, наполнившись вечерним бризом, влечется и медленно скользит перед Мальконтентой. С бесконечным восхищением обходим мы кругом эту полыдянскую виллу, построенную для Никола и Луиджи Фоскари. Генрих III, французский король, был гостем Мальконтенте в дни бегства своего из Польши во Францию. Отсюда выступил он для торжественного въезда в Венецию в августе месяце 1574 года, того въезда, который дал повод республике на исходе ее золотого века явить в ряде неописуемых празднеств все свое государственное. Великолепие. Надпись на южном фасаде Виллы хранит память об этом событии, сохранили старинные гравюры, на которых Мальконтента изображена с боковыми хозяйственными постройками, ныне несуществующими. Они не составляли единого целого с виллы, и сама она не принадлежит к тому совершеннейшему типу виллы с двумя крыльями и павильонами, к которому пришел несколько позднее Палладио в своих виллах Эмо, Барбаро и бадоэр. Задумана она была им как изолированный дворец с высоким пероном, несущим портик из шести ионических колонн, увенчанный фронтоном. Две Боковые лестницы, из которых одна перестала существовать, дают доступ на этот перрон. Ионический портик Мальконтенте принадлежит к чистейшим и счастливейшим созданиям Палладио. Есть нечто от девственной архаичности в пропорциях его, и если в портиках вилла Ротонда жива мечта архитектора о Риме, Августа или Трояна, то вилла Фоскари вся светится суровой улыбкой старого, республиканского Рима. Воскреситель великих искусств прошлого Палладио, как всегда, является одновременно инноватором. Все, сделанное им, как всегда, вместе с могущественнейшей традицией, отмечено острым своеобразием, смелым искательством. Южный фасад Мальконтенты украшен лишь живописным размещением окон, и кто иной решился бы найти необычайные и новые ритмы теневых оконных пятен, кроме гениального вичентинского инвентора. Фрагменты фресок, близких к Веронезу, освобождены недавно из-под штукатурки на вилле Мальконтента. Берега Брента не лишены таким образом ни архитектурных, ни живописных наследств Венеции. В часе пути от Мальконтента Грядится в воды реки колоссальный палаццо Пизани, известный в летописях венецианского Сеттиченто, как вилла Стра. Здесь все задумано в монументальном масштабе, который пленил, должно быть, Наполеона, сделавшего палаццо Стра резиденцией Борне. Широкие аллеи и огромные платаны хранят до сих пор императорский вид, и сам буксусовый лабиринт кажется нам геометрической шуткой торжественного и рационального века. Венеция, еще живущая в более скромных вилах и поныне окружающих Фьесу и Стра, не исчезла ли она здесь, чтобы уступить место чему-то иному? Но мы видим ее еще раз в главном зале Палаццо Стра, где Тьеппола написал один из своих лучших плафонов, где в лазоревостях и жемчужностях неба раскидываются исторические триумфы Пизани, соединившие Дожи посланников, адмиралов и полководцев с аллегорическими фигурами всех разновидностей, славы и преуспеяния, с невероятными пышностями всевозможных убранств с улыбками женщин, столь неожиданно глядящих на нас из углов огромной залы и столь же соблазнительных, как сама Венеция.